Глава 18. Не видя смысла дальше вести разговор, я пошла прочь. Прочь от мужчины, которого почему-то до сих пор любила. Да, чтобы решать проблему, ее надо было как минимум признать. Да, я до сих пор его люблю. Да, мне ужасно больно до сих пор из-за того, что он натворил. От мысли, что я должна войти в дом, где он мне изменил, мне становилось физически дурно. Поэтому я намеревалась отвоевывать свои права до последнего. — Не собираюсь я жить с ним под одной крышей, — доказывал я повышенным шепотом Карине, шагая туда-сюда по палате. — Да, у меня мало сбережений, но я готовилась от тебя съезжать. У нас в городе эта оплата примерно на полгода жилья, а тут на пару месяцев хватит точно. Нам этого достаточно. — Насть, устало потерла глаза моя родственница, — ты горячишься. Я резко остановилась, удивленно уставившись на Карину. — В каком смысле? — А что, если у девочек будет положительный тест на этот вирус? А что, если Влад все же докажет отцовство? Ты считаешь, что сможешь конкурировать с одним из богатейших мужчин в стране? Понятное дело, что ты мама, и твое мнение учтут, но при наличии таких возможностей ты можешь в мгновение ока стать мамой выходного дня. Увидев мое лицо, она добавила словно контрольный в голову. И не надо так на меня смотреть, ты сама должна была об этом подумать. Ты настолько увлеклась в своей ненависти к нему, что не замечаешь очевидного. Он легко сможет отобрать у тебя девчонок, даже не особо напрягаясь. Тебе умнее надо быть. И что ты предлагаешь? Настроение упало окончательно. Допускать даже мысль, что придется ехать туда, было очень сложно. Мне казалось, что я даже войти внутрь не смогу. Каждый уголок того дома нагонял на меня ужас. Весь дом был пропитан воспоминаниями, которые приносили только боль и страдания. Даже все хорошее, что там было, никак не перекрывало все плохое, что у меня привязалось к тем стенам. — Предлагаю перестать быть ребенком! — серьезно произнесла тетя. — Ты взрослая девушка, у тебя двое детей, которые в данный момент нуждаются в должном уходе и дорогостоящих анализах. Если есть возможность взять что-то с их отца, не теряйся. Уж потерпеть ты сможешь. К тому же я буду рядом и не дам тебе впасть в панику. Нам же тоже рекомендовали изолироваться. Печально кивнув, я с трудом подавила свое «я», которое упрямо рвалось наружу. Нет, я не была ярой феминисткой или мужа-ненавистницей. Но после такого жесткого предательства мужа к мужчинам относилась с опаской. Да, возможно, где-то в мире ходит тот, кого я сумею полюбить. Но наша встреча, видимо, еще не состоялась. Хотя, как я могу кого-то полюбить, если в моем сердце до сих пор правит этот гад? «Правда, будь умнее. У вас же дома была не одна спальня, верно? Судя по твоим рассказам, мы там с твоим Владом сможем вообще никогда не пересекаться. Так что крепись. Как только получим отрицательный анализ, уедем домой». Тяжело вздохнув, я коротко кивнула и уселась на стул, уставившись на своих девочек. Так много я бы хотела им рассказать, так много объяснить. С ужасом понимала, что рано или поздно они начнут спрашивать, где их папа и почему его нет. А что, отвечать ребенку в таком случае я не имела ни малейшего понятия. Сколько бы я ни бороздила просторы интернета, ни один вариант мне не показался нормальным. Я заметила одну странность. На форумах чаще всего пишут те женщины, которые не хотят сохранять у своих детей приятные воспоминания об их отце. Они старались оградить своих чад от неродивых пап. Соответственно, усердно настраивали малышей против. Я же не планировала так поступать. Возможно, я никогда и не решилась бы сообщить Владу, что у него есть две дочери, но лишать своих девочек возможности пообщаться я не собиралась. Мало ли как повернется жизнь. Я не хотела взращивать ненависть в них. Естественно, про то, что в свидетельстве о рождении я поставила прочерк, я соврала. Хотелось уколоть побольнее, задеть самолюбие. Но, блин, хотелось ли мне это? Да. Когда я регистрировала дочерей, я была под действием гормонов. После родовой период был сложным, мне безумно хотелось сделать гадость хоть кому-то. Благо остановилась вовремя. Я даже нашла, через кого такое можно провернуть. Сейчас, глядя на Влада, и не скажешь, что он в полной мере осознает, что такое двое детей. Хотя со стороны он прям дерганный, и я таким его никогда не видела. Умилительно наблюдать за мужчиной, который внезапно осознал, что у него есть семья. Пока Карина дремала на соседнем стульчике около стены, а я сидела около кушеток, в открытую дверь палаты то и дело заглядывал новоиспеченный папашка. Мы все ждали разрешения на то, чтобы покинуть больницу и отправиться в место, где будем проводить изоляцию. Вокруг нас все палаты были пустые, а врачи к нам приходили исключительно в масках. Спустя пару часов Максим Викторович заглянул и выдал нам документы, которые мы, практически не читая, подписали. В них нас обязали на период карантина не контактировать ни с кем, а также не покидать место пребывания до момента получения отрицательного теста на этот новомодный вирус. Список лекарств, которые нам выдали вместе с респираторами, был внушительный, но я досконально изучить его не успела, потому что у меня из руки его мгновенно вырвал Влад, сфотографировав и отправив кому-то, видимо, помощнику. Сев в огромный внедорожник с двумя детьми на руках, мы выдвинулись в дорогу. Глядя на мелькающий пейзаж мегаполиса, я немного даже ударилась в ностальгию, вспоминая, как мне жило здесь до всего происходящего. Хотя кого я обманывала. Все мои внимательные разглядывания были лишь для того, чтобы не задумываться над тем, куда мы едем. Мне по-прежнему было тяжело от того, что совсем скоро я войду в дом, где разрушился мой брак. Карина приободряюще сжала мою руку, а я откинулась на спинку сиденья, желая хоть немного подремать, пока малышки спят, потому что стоит нам доехать, я пятой точкой и чуяла, что девчонки проснутся и сна нам не видать всем. Уснула вообще не заметив как а проснулась от того, что тетя тихонько сжимает мое плечо. «Насть, приехали, пора вставать. Только аккуратно». Несколько раз моргнув, я откинула остатки сна и рассеянно повернулась, ожидая увидеть тот самый дом, но... «А где мы?» – шокированно спросила я. «Это наш новый дом». Влад появился словно из ниоткуда и ловко подхватил из моих рук анюту, которая слегка завозилась во сне, а потом продолжила сопеть, как ни в чем не бывало. Я же с шоком осматривала окружающее меня пространство, не веря своим глазам. Наш новый дом. нашли.